Глава 21. Новое платье. На Кавказе, где я родилась, гостеприимство возведено в культ. У каждого кавказского народа человек, пришедший в дом с миром, становился гостем уважаемым и почётным. Об этом легенды слагали на протяжении многих веков. Гость в доме это всегда праздник. Гости приносили новые вести и знания, рассказывали о своём пути, о людях, что встречались им по дороге, об их обычаях и традициях. о поселениях и дальних странах, о мире и битвах славных богатырей. Хозяева старались окружить гостя всем самым лучшим. Считали, что добро и хлебосольное благорасположение вернутся сторицей. Отец мой всегда любил повторять чеченскую пословицу. «В дом, в который не приходит гость, не войдет и благодать». Дети тоже принимали непосредственное участие в встрече гостей. Это закреплялось традициями, обычаями. Мальчики должны были встретить приезжающих, помочь им спешиться, проводить в дом, принять верхнюю одежду, выполнить небольшие поручения. Когда накрывали на стол, мальчики помогали подавать угощение на мужской стол, а девочки на женский. Такое разделение сохраняется по сей день. Хозяин дома обычно сам ухаживал за гостем, подчёл его. Не проявить должное уважение считалось нанести оскорбление вошедшему в дом. За женщиной гостей ухаживала хозяйка. Многих гостей из дальних мест приходили поприветствовать родные и близкие хозяев, и даже соседи из близлежащих поселений. Резали баран, аптицу, мясо сразу же варили и подавали на стол. Устраивали праздник, иной раз специально приглашали певцов и музыкантов. Всё делали для гостя. Куда ни заглянет гость, говорили старики, туда не заглянет добро. Гостевая комната отличалась лучшим убранством, чем комнаты хозяев. Учичанцев был древний обычай. Хозяин провожал гостя до порога комнаты и с почтением принимал у того оружие. С этого момента защита его чести, здоровья и имущества ложилась на хозяина. Даже с риском для собственной жизни глава семьи и домочадцы должны были защищать гостя. Очнувшись от размышлений, я сладко потянулась, огляделась. Солнечный зайчик замер на колчане со стрелами. Утро. У народа даргареи традиции очень схожи с кавказскими. Они такие же гостеприимные, добродушные, щедрые, будто вобрали в себя все самые лучшие обычаи и черты характера кавказских народов. Вот оружие, например, я не смогла передать хозяину в обмару купала. Да и случай получился исключительный. Юная вооружённая девушка в мужской одежде забрела в далёкое горное поселение. Женщины, вероятно, отнесли меня в комнату, уложили в постель Развесили кинжал и лук со стрелами на стене. Показали тем самым полное доверие незнакомки. И чаша здесь стоит рядом с кувшином в узкой нише, что устроена в стене. Мара подлечила меня, выходила. Хорошая знахарка. Везёт мне на замечательных людей. Повезло и в этот раз. И к лучшему, что у хозяев была возможность заниматься своими делами, а шустрая девчушка оказалась неиссякаемым источником информации. Половину прошлой ночи я провела за шитьём. Сибирь решила изготовить простое повседневное платье. Такие носят девушки из небогатых семей, приталенное по фигуре, с длинными зауженными у кистей рукавами, чтобы не мешали работе, и юбкой, расходящейся к низу колоколом. Для Зарины мы раскроили праздничное верхнее платье, которое застёгивалось только у талии. Носить его обязательно с красивым поясом. Под такой распашной наряд положено надевать нижнее платье-тунику, длиной до щиколоток. с воротничком, стойкой и нагрудниками. Ткани хватило даже на длинные, практически до самой земли, рукава, похожие на большие лопасти. Сейчас два почти готовых платья, золотисто-желтые и цвета вечерней зари, лежали на табуретах, ожидая завершения. Вчера я пыталась отвлечься от мысли о том, правильно ли поступила. Использовала старинный чеченский обычай, который гласит, что если девушка подаст парню свежий хлеб и молоко, и попросит стать названным братом, то молодой человек не сможет отказать ей. Оказалось, что у драгорейцев тоже такое обычай есть. Лом-Али стал моим названным братом. Возможно, я разрушил его розовые мечты, не зная совершенно, как бы к этому отнеслась настоящая Изабелла. Быть может, ей пришелся бы по душе молодой джигит, и проснулись ответные чувства. Оделась, вышла в общую комнату. Мара возилась с тестом у очага. Русланчик лежал неподалёку на животике, на расстеленной медвежьей шкуре, то дёргая за шерсть, то внимательно её рассматривая. Рядом были разбросаны деревянные игрушки. Поприветствовала женщину, попросила, чтобы она прислала Зарину ко мне в комнату с чаем, когда та управится по хозяйству. Объяснила, что хочу выполнить обещание и дошить платье, а лучше, чтобы девочка помогла мне в работе, заодно и сама научится. Марина ответила согласием. И мы перемигнули с непонимающе. Ты за Арю верхнее платье шьёшь? Она отвлеклась от работы, вытерла руки. Да, распашное с длинными рукавами. Жаль, для отделки у меня ничего нет, горько вздохнула. Возьми, Мара достала из сундука моток золотой тесьмы и подала мне с улыбкой. Пусть подарок будет красивым. Заренька давно на этот голлон глаз положила, всё выпрашивала у меня. Отец из базара привёз праздничную рубашку. Из белого шелка с золочеными нагрудниками и тонкой работы пояс с изящной пряжкой. Младшая в семье поздний ребенок. Родители любят да балуют. Поблагодарила Мару, вернулась в комнату и вновь села портняжничать. Через некоторое время Зарина принесла завтрак на большом, отполированном до блеска подносе. Да так и застыла в дверях с широко раскрытыми от восторга глазами, увидев наряды. Перехватила у девочки довольно тяжелый поднос с посудой, Побоялась, что малышка уронит его нечаянно от нахлынувшей бури эмоций, что так явно читались у нее на лице. Вот когда говорят, на лбу написано «Заходи, вместе позавтракаем», – сделал я вид, что не замечаю столбневшего состояния ребенка. Потом за работу примемся. Покажу, что мне Мара дала для рукоделья. Девчушка только захлопала пушистыми ресницами, не тронувшись с места. Пришлось, расставив угощение, взять ее за руку да усадить за стол. И куда только делась ее неугомонность. Зарина изо всех сил старалась выдерживать горский этикет, есть неторопливо небольшими кусочками. Но маленькие ручки дрожали от перезбытка чувств. Взгляд то и дело задерживался на платьях. Она пыталась что-нибудь сказать, набирала воздуха, но вместо слов с пухленьких губ срывался только вздох. Наконец, с завтраком было покончено. «Зарина, не уноси посуду. Мара сказала, что ты можешь оставаться у меня в комнате». Пока мы не закончим работу, а поднос нам ещё пригодится. Взяв блестящее блюдо в руки, покрутила так, что по всей комнате понеслись в хороводе солнечные зайчики. Ой-вей! От восторга девочка захлопала в ладоши, оттаяв сразу. Вот так лучше будет, засмеялся я, пристраивая поднос у стены. Теперь узнаю по прыгунью. А что тебе Мара дала? полюбопытствовала Заринка, приходя в своё обычное весёлое настроение. Смотри, Я вынула из-под лоскутков моток золотой тесьмы. Подбросила к потолку, как мячик. Хлопнула в ладоши и вновь поймала клубок. У-у-у! Боловница надула губки. Мне так не отдала. Не огорчайся, примерь платьяшка. Помогла девочке надеть обнову. Подвела к подносу и, размотав золотую ленту, прикинула, как та будет смотреться в качестве отделки. Мара подарила тесьму для украшения твоего наряда. Сама же говорила, что невестка у тебя добрая. Прищурилась, пряча усмешку. Ой-вей, маленькая кокетка задерделась и начала крутиться, глядя на своё отражение в подносе как в зеркале. Как солнечные лучи на вечерней заре. Нравится? Тогда за работу. Не будем время драгоценное терять. Показала Зарене, как обшивать края изделия, рукавов, принялась за рукоделие. Монотонная кропотливая работа давалась не по себе, довольно непросто. Нитки путались, Игла так и норовила выскользнуть из неловких пальчиков. «Погоди!» Я в очередной раз распутывал непослушную нитку, взявшись ее из детских рук. Выправила несколько стежков, показывая девочке. «Погляди, чтобы стежок ложился ровно и нить не стремилась завязаться в узел, нужно успокоиться. Сделай три глубоких вдоха и выдоха. Подумай о чем-нибудь приятном. Например, как необычайно красиво ты будешь танцевать в этом платье. А все будут с восхищением говорить о том, что ты Как плавно ты идёшь по кругу, и как блестят золотые и голубые при каждом взмахе руки. Заринка кивнула мне в ответ, прикрыла васильковые глаза пушистыми ресницами, медленно вдохнула, на миг задержала дыхание, выдохнула. По лицу её скользнула полуулыбка. Она явно представляла свой танец. Снова вдохнула, выдохнула. Было очень интересно наблюдать за эмоциями, что отражались на детском личике. Повторила вдох-выдох ещё раз. Повторила вдох-выдох еще раз, открыла глаза, успокоившись, и вновь принялась за работу. Дело пошло гораздо быстрее. Пока она обшивала тесьмой рукава, я подшила подол и на полах юбки приметала золотую ленту, выложив ее узором. Потом примеряли, подгоняя вещи, подшучивали и хихикали друг над другом. Вдруг Шалу не остановилась, глядя на меня. «Ой-вей!» схватилась за щечки, покачала головой. «У тебя платье совсем простое!» Посмотри, у нас ещё немного тесьмы осталось. Достаточно, чтобы обшить ворот и рукава твоего платья. Она взяла небольшой кусочек, ловко завязала узелком и протянула мне на раскрытой ладошке. А вот и пуговка, держи. Будем как настоящие сестрички, с одинаковой золотой отделкой нарядов. Да брата малышки открытая улыбка тронула ле до глубины души. Я смахнула незаметно, навернувшись не к месту слезу. Работу закончили только когда солнце перевалило за зенит. и его лучи не заглядывали больше в наше окошко. Я надела свое новое платье. Оно ладно село по фигуре. Шелк приятно струился по телу, а Заринка с гордостью смотрела на золотую узелковую пуговку, сделанную своими руками. Взяла меня за кисть, погладила рукав и нашитый по краю галун. А я бы хотела увидеть, как ты будешь смотреться при полном параде. Я обняла ее, присев и заглянув в синий омутый глаз. «А можно нарядиться?» Восторг заплясал из-под ее ресниц с лазоревыми искрами. А почему нет? Интересно же посмотреть. Зарина метнулась к двери. Не прошло и пяти минут, как она уже вернулась, неся в руках узел. Положила его на топчан, развязала и вынула ту самую белую шелковую тунику, о которой говорила мне Мара. «Какая прелесть!» Восхищенно сплеснула я руками. «Надевай скорее!» Вначале девочка надела белые свободные штанишки, собранные у щиколоток. Затем более шёлковое платье-тунику с золочёными нагрудниками. А уж потом свой новый наряд: великолепное распашное платье цвета спелой малины с длинными рукавами, расшитое золотыми галунами. Застегнула его на талии, а сверху подпоясалась изящным ремешком с позолоченной пряжкой, которая была инкрустирована горным хрусталем, бирюзой и гранатами. Накинула на голову лёгкую газовую шаль, расшитую золотой нитью. Взглянула на свое отражение в подносе, да только и смогла протянуть. «Ой-ой-ой!» Она и впрямь была необычайно красива. Девочка, что вот-вот шагнет в подростковый период, тоненькая и изящная, похожа была на сказочную принцессу. Очаровательная в своем смущении и в то же время уже понимающая, насколько она прекрасна и женственна. «Хоть сейчас замуж выдавай!» – пошутила я, чтобы разрядить обстановку. «Эй, джигит на белом скакуне!» За каким-то застрял перевалом. Скажи ж то же. Юная красавица махнула ручкой и задергалась. За окном послышались громкие голоса, ржание коней. Ой-ой, Зарина прикрыла рот руками, присела от неожиданности, а потом заметалась по комнате. Взрослые вернулись. Так пойдём встречать их красивые и нарядные, прервала я метание испуганной девчушки. Вот так, девочка изумлённо застыла на месте. и провела рукой по шелковой юбке. «Ну да», – просто ответила я. «Мы же не бездельничали, платья сами сшили. Вот и покажем твоим родителям, какие мы мастерицы». Зара задумалась на минуту и кивнула согласно. Я взяла ее за дрожащую ручку, погладила успокаивающе. Прошли через общую комнату, в которой никого не оказалось. Открыли входную дверь, девчушка спряталась за моей спиной. Под навесом на топчане сидел отец Зарины. Тот самый высокий старик, что встретил меня в первый день. Он прихлёбывал чай и что-то негромко говорил молодому статному мужчине, стоявшему рядом. Видно было, что это его сын, так они были похожи друг на друга. Женщины на другой стороне навеса осматривали круглые головки сыров, замотанные в листья щавеля и свежее сено, откладывались озрёвшие для длительного хранения. С гор потянуло вечерней прохладой, сырный дух, перемешку с запахом высокогорных трав, Зашекатал о баняне. Лумалин отправился к дому, неся в руках большой бордюк. Вся семья Горцов была в сборе. Приложив руку к груди и поклонившись, я поприветствовал мужчин. Они ответили взаимным приветствием. Повернулась к женщинам и поздоровалась с хозяйкой дома. А кто там прячется за спиной у гости? Сильным строгим голосом задал вопрос почтенный Али. Кто забыл с отцом поздороваться? Пусть долгим будет твой век, дада. Смущённая Зарина вышла из-за моей спины нерешительно, низко опустив голову и не глядя на отца. "Вах", невольно вырвалось у старика. "Что это за прекрасная гурия посетила наш дом?" Борза Ли удивлённо скинул брови. Ли от неожиданности всплеснула руками. Мара довольно улыбалась, а подошедчик на весу Лома Ли выронил бордюк и уставился на сестру, приоткрыв рот. Заринка кинула взгляд на отца, а Ли добродушно засмеялся. Обнял любимую баловницу. Что ж, дочка, надела на уши наряд, так покажись во всей красе. Он отстранил девочку, подал едва уловимый знак старшему сыну и захлопал в ладоши. В руках борзализ снял, откуда появился барабан. Он присел, и из-под его быстрых пальцев в торе ри ритма, что задал отец, полилась мелодия лезгинки. Спустя мгновение к ним присоединилась Лия, держа трёхструнный пандур. Мы с Марой поддержали танец хлопками. Зарина вышла на площадку перед навесом, вскинула руку и плавно пошла по кругу. Закружилась. Полы юбки разошлись в стороны, как первые два лепестка раскрывающегося бутона розы. Подул лёгкий ветерок, рукава лопасти заколыхались, взмыли словно крылья неведомой жар-птицы. Лучи заходящего солнца коснулись платья, и в свете вечерней зари, в тоне её оттенками, шёлк заиграл волшебными переливами. Ритм ускорился. Подобно молодому орлу, раскинув в стороны сильные руки, в танец влетел Лом-Али. Провел сестренку по кругу, даже движения танца показывали, что это надежный защитник. Зарина лебедушкой отплыла в сторону, завораживая грациозной осанкой, оставляя все пространство танцору. В стремительном темпе Лом-Али прошелся коротким шагом, делая резкие и сильные движения руками и телом. Упал на оба колена, изображая пике орла. Затем резко выпрямился и, Скочил на согнутые пальцы ног, широко раскинул руки, демонстрируя сильную грудь и завертелся волчком на носках. Перешёл на медленный темп, вновь провёл Зарину по кругу. Чуть ускорившись, пара подлетела к родителям и склонилась перед ними в благодарственном поклоне. "Вах-ух, молодцы!" порадовала старика. Счастливо проговорила Ли, пленённый танцем своих детей. "Устроим сегодня праздник в честь выздоровления нашей гостьи". Дружная семья быстро накрыла на стол здесь же под навесом. Летний вечер радовал прохладой. Зажгли светильники, заправленные бараньим жиром. Доргарейцы сидели за одним столом, но мужчины расположились с одной стороны, а женщины с другой, соблюдая семейную иерархию. Хозяин возглавлял трапезу. По правую руку от него занял место старший сын, по левую младший. Меня, как гостю, усадили напротив хозяина. По правую руку от меня устроилась хозяйка По левую присела Мара, оказавшись рядом со своим мужем. Заринка же примостилась между матерью и Ломали. Неспешно потекла беседа. Хозяйка незаметно подкладывала у мне вторялку лучшие куски. Хозяин справился со здоровьем, о том, как мы провели время в их отсутствии, одобрительно кивал и цокал языком. У гостя по традиции монголии не полагалось спрашивать напрямую, кто он, откуда и куда держит путь. Любой человек, кем бы он ни был, Из какой страны ни прибыл и каким богам не поклонялся, мог войти на права гостя, получить кров и пищу и решить, о чём он хочет поведать хозяевам. Потому разговор мудрый Али начался издалека. Гость в доме дар богов. Он погладил седую бороду. А лучший подарок от гостя добрые вести и новые знания. Ты сделала моей семье богатый подарок, передав младшей дочери навыки шитья. А таком наряде каждая девушка может мечтать. Но умение важнее. Теперь она сможет повторить, улучшить и передать эти знания по наследству. Знания, как песни, если их не отдавать, они умирают, ответила я старцу. Мудрое замечание от столь юной девушки, согласился хозяин дома. Но скажи, имея такие навыки, ты должна иметь много красивых платьев. Отчего же ты пришла в мужском костюме? В наших краях я знаю только одного отца. который позволяет своей дочери носить мужскую одежду, когда они вместе отправляются на охоту. Да, я ходила в лесу, но заблудилась. Решила не отвечать на довольно прямо поставленный вопрос. Почувствовала себя неважно. Хорошо, что кошка вывела меня к добрым и гостеприимным людям. После болезни память отказывает мне. Благодарю вас за кров, хлеб и заботу. Ой-вей, -ой, смотрите, воскликнула вдруг Заринка, указывая на падающую звезду. Звезда ушла за муш А вон еще одна! И еще!» Вся семья замолчала ненадолго, глядя, как по бескрайнему черному небу, усыпанному россыпью далеких мерцающих звезд, то тут, то там срываются яркие огоньки и несутся к земле, оставляя за собой ленты светящихся хвостов. Лия взяла в руки подор. Перебирая струны, тихо запела протяжную песню о богине, что бережет эту прекрасную землю. О великой любви, которую несет она сквозь века. «Да-а-а!» Протянул Али, когда последние звуки мелодии смолки. Время, когда звёзды выходят за уши, дарит миру много чудес. Как в моей любимой сказке, в глазах неугомонной девчонки мелькнули задорные искорки. Как в твоей любимой сказке, подтвердил ей отец. Иной раз я думаю, что добрый человек найдёт слезу Дарии и восстановит благоденствие в Дергарее. Когда-то я тоже искал волшебный камень. По лицу его пробежала тень грусти. «Есть ли поблизости подвесной мост?» Вступила я в разговор и описала, насколько помнилась сна окрестности того моста. «А за мостом должна быть тропа к источнику». «Есть такой мост», – удивленно приподнял брови Али. «Ты бывала там?» «Нет, но мне очень нужно увидеть это место». Я нахмурилась, вспоминая сон. А Мара с пониманием посмотрела на меня. «Что ж, завтра утром Лом Али проводит тебя», – старик указал на младшего сына. Это не так далеко. Возьмите лошадей и возвращайтесь к обеду. Благодарю за угощение. Мне бы хотелось соблюсти обычай и передать своё оружие хозяину, пока нахожусь в гостях. Я поднялась из-за стола и, положив руку на грудь, с уважением поклонилась. Да будет так. Али поднялся вслед за мной. Старец ждал на пороге комнаты, как и полагается истинному горцу, пока я снимала развешанное на стене оружие. Взяв в руки полюбившийся мне Бебут, засомневалась на секунду, стоит ли отдавать. Было жаль с ним расставаться даже ненадолго. Я погладила мертвое дерево, что было инкрустировано на рукояти и ножнах. Передала оружие хозяину дома. От зоркого взгляда старика не скрылась моя любовь к кинжалу. Он внимательно посмотрел на меня, перевел взгляд на узор, и седая бровь его удивленно поползла вверх. «Думаю, что смогу помочь тебе в поиске твоего дома и твоей семьи. Отдыхай. Доброй ночи тебе. Доброй ночи.